Вечерело. Однорукий слуга подбросил в очаг хворосту и пламя заплясало, освещая бревенчатые стены. «Садись, Азарика, к огню», — пригласил девушку Гермольд. «Да прикрой ноги вот этой медвежьей шкурой. Она теперь совсем облезла. А ведь этого медведя я брал один на один, когда был ловок и быстр». Совсем как наш добрый парень Винни-Фрид, который побежал к матери, чтобы получить очередную порцию ругани и все равно вернуться к нам утром. Он наклонился, грея ладони над головешками. Бррр, на улице пронзительный ветер, надвигается дождь, горе бездомным. Да ты понимаешь ли, девочка, мою скудную латынь? «А на каком отменном языке Цицерона и Августина говоришь ты? Я уж тридцать лет не слыхивал подобной речи. Живу, слыша вокруг нечто среднее между хрюканьем и гоготаньем. А вы с отцом, значит, только и говорили, что на золотой латыни? Удивительно! Знаешь, что давным-давно мы с твоим отцом учились в монастыре святого Эриберта» и стать бы нам попами, да не было у нас охоты махать кадилом. И наш учитель, добрейший Рабан Мавр, нас к тому не принуждал, хоть сам-то он ни одной молитовки не пропустил, но нас катехизисом не мучил, благоволил нашей любознательности и доблаговолился да до того, что у лучшего его ученика Одвина, твоего, значит, отца, Нашли однажды халдейские книги, и бежал Одвин, чтобы спастись от костра. А вскоре я раньше времени покинул врата учености, потому что был привержен игре на арфе. Но в отличие от псалмопевца, я больше пел про соблазны мирские. Был я в сражениях, но не язычников покорял и не нашествия отражал. Нанимался в походы то к одному королю, то к другому. Короче говоря, помогал таких же простаков, как и я сам истреблять. Однако приумножил состояние, женился на пленнице, доставшейся мне по жребию, вернулся в этот самый бревенчатый черток, и все бы хорошо, если бы не черная оспа, которая неизвестно зачем одного меня пощадила. Но я хочу рассказать тебе о твоем отце, Однажды, когда все мои, ныне покинувшие меня, были еще живы, он прискакал сюда ночью на загнанном коне. На руках его были страшные ожоги, которые случаются лишь от божьего суда или допроса с пристрастием. В седельных сумах было все его имущество, книги, а к груди какой-то благодетель привязал теплый и кричащий сверток. Это была ты. Хозяйка моя купила козу, чтобы тебя вскармливать, и дело пошло. Когда зажили ожоги, Одвин устроил на нашей реке мельницу. Люди съезжались посмотреть, как человек заставил на себя работать демонов воды. И вскоре поссорились мы с твоим отцом. Вышел капитулярий Карла Лысова, по которому все бенефиции стали наследственными. Словно безумие напало на франков. Каждый спешил побольше нахапать. Бедняги-землепашцы, темные и убогие, Посулами, угрозами, а то и обманом, как давишний поп. Кто только не старался их закабалить, Подался и я на этот соблазн. Отец же твой мне прямо предрек. Все, что нажито чужим горем и слезами, Все обернется слезами и горем. Так оно впоследствии вышло а мы с той поры не перемолвились с ним и словом единым. Ровно пятнадцать лет. Сегодня спел я над ним грешным, а кто споет это надо мной? Жила ты себе в лесной избушке, отгороженной отцом от всего христианского света. И лучше бы тебе никогда не видать этот мир, где правят корысть и злоба, Что противопоставим ему мы, слабые, старые или просто деликатные? Только силу знания, и при том знание такого, чтобы могло одолеть эту власть. «Скажи, девочка...» Гермольт оглянулся и понизил голос. «Да ты меня не бойся. Говорил ли с тобой об этом отец. Обещал ли при помощи тайного знания власть над людьми?» Он говорил... Азарика поперкнулась слезой. — Потерпи еще чуть-чуть, и ты выйдешь отсюда, царицей мира. — Вот! — вскричал Гермальд, кусая ус. — Узнаю неистого Одвина. Но скажи, успел ли он посвятить тебя в чернокнижие, в тайны своих опытов? Азарика грустно потупилась. — Нет, он говорил ей, пусть я продал душу дьяволу, но... Ты-то у меня останешься ангельски чистый. Дам. Гермольд повертел серебряный стаканчик, в котором не осталось ни капли. — Что ж нам, однако, с тобой делать? Здесь тебя оставлять нельзя. Аббат святого Аста уж, небось, изобретает козни. Хорошо бы тебе в монастырь, но и туда без знакомства не сунешься. «Была бы ты мальчиком, я бы тебя отправил к святому Эриберту, где мы учились с твоим отцом. О, это цитадель веры, врата учености! Старый Рабан Мавр, увы, давно погребен в земле чужой. Но должны же блистать его ученики, наши однокашники, сервилий луп или фортунат. Кстати, эта мысль...» Ты отправишься к святому Риберту, а я напишу тебе рекомендательное письмо. Пусть вразумят, что делать, и рекомендуют какой-нибудь благочестивой настоятельнице. Пойми, я тебя не гоню, но какой же я защитник на своей деревяшке. А ты иди в этой одежде. Конечно, она старомодна, теперь не носят холщовую тунику и белые штаны, но в ней ты похожа на начинающего оруженосца из деревенских, видит Бог». Я вот смотрю на тебя, и все мне мерещится, что я с сыном разговариваю, напутствую его. Гермальд умолк, и чтобы скрыть набежавшую горечь, стал орудовать кочергой. «Знаешь что?» — новые мысли его осенила. «А что, если я пойду вместе с тобой? Да ковыляем как-нибудь, тут не так уж и далеко. Выйти к Лигеру и все время берегом идти. Днем будем хорониться от недобрых людей». А ночью передвигаться, бог хранит смелых. Уж старина фортунат обрадуется, вот это будет встреча. Эй, бездельник однорукий, закричал он слуге. Неси-ка свечу, не видишь на дворе ночь. Да закрой ставни, дождь так их лещет. Что это ты подступаешь ко мне с арфой? Хочешь, чтобы я что-нибудь сыграл? Старый ты чудак, любитель музыки. Ха, если бы она мне, как Орфею, предавала силы укращать зверей и двигать скалы?» Он спрашивал у Азарики, что сыграть. «Наверное, что-нибудь про любовь. Забытый в поле стебелек, пропел он, подстраивая арфу. Прибитый стужей стебелек, о ветер вой, о ветер пой в тиши ночной. Нет, это не песня». Гермольд положил ладонь на струны, и без того... Тоска пилою режет, споем что-нибудь повеселее. А ты, однорукий голубчик, сходи во двор, узнай, чего там наш Гектор так разлаялся. Итак, девочка, вот какую певал я в дни молодости песню. Меня не сразили ни копья, ни стрелы, ни пламя кровавых осад, но ранил смертельно твой нежный и смелый, твой ясный, как солнышко, взгляд. Я был гордецом, по сражениям кочуя, ко всем побежденным был лют. Теперь же, как раб, о пощаде прошу я, улыбки единой молю. — Сеньор Гермольд начала Азарика, — позвольте мне спросить. — Спрашивай, конечно, не надо никакого позволения. — Сеньор Гермольд. кто такой бастард? — Бастард? — Бастард? Переспросил старик рассеянно, прислушиваясь к шуму во дворе, где Гектор уже не лаял, а визжал отчаянно. Внезапно Гермольд вскочил, держась за кресло, потому что его отстегнутая нога сушилась на решетке. Эй, однорукий! Закричал он отчаянно. Разрази тебя, лихорадка! Ты что ж, калитку забыл заложить, что ли? Боже правый, сюда идут, и много, слышишь, как топают? — Азарика, дитя мое, беги скорее наверх и не спускайся, что бы здесь ни случилось. — Огня, вина, зерна для лошадей! — потребовал вошедший первым. При одном взгляде на него можно было понять, насколько он грозен и силен. С его плаща дождевая вода лилась струями, спутники его отфыркивались и трясли руками. У Гермальда... Сердце заныло от такой бесцеремонности, но делать нечего. Знаменитое французское гостеприимство обязывало. Он поклонился со своего кресла и представился. Гермольд из рода Этингов, свободный франк. Предводитель вошедших обратил на него внимание не более чем на муху. А и парни, по всей видимости, близнецы, покатились со смеху, указывая на висячие усы, и заплетенные косы старого воина. Гермальд не успел даже рассердиться, как увидел, что за ними в мокрой рясе стоит никто иной, как аббат святого Васта. Однорукий слуга внес еще свечку. — Собачку ту нашу за что, ваша милость? — упрекнул он первого из вошедших. — Нехорошо в гостях собак убивать. — Тьери! — — позвал тот. — Заткни ему говорильник. Выдвинулся тип угрюмый и носатый, вытолкнул слугу вперед, а сам отступил на шаг. Меч его свистнул в воздухе, голова однорукого покатилась. — Лавка! вскричали близнецы. — Ай да тьери, красавчик! Гермальд хотел закричать, прогнать, проклясть пришельцев, но непослушный язык прилип к гортани. Бастарт спросил у Грюмайтьери у предводителя, куда прикажешь нести майду. Оруженосцы внесли борзую, забинтованную до самого хвоста, и бережно положили на обеденный стол. Бастарт снял шлем и склонился, глядя в страдальческие глаза собаки. Сеньор Эд обратился к нему аббат, вы обещали поискать здесь колдунью. «Все собаки мира!» — сказал бастарт, не отвечая. «Ничто для меня по сравнению с этой одной. Я потерял Герду. Неужели не удастся выходить Майду? А ну-ка, твое преподобие, полечи ее каким-нибудь священным средством!» «Что вы, ваша милость!» — залебезил Абат. «Священнослужителю не приставало лечить собак?» Эту усмехнулся, а спутники его захохотали. Абаджа сказал... Вот найдите колдунью, она и полечит, если вы, конечно, предварительно ее пощекочите хорошенько. Бастард приказал обыскать дом и двор. Симон пошел наверх, а Райнер спустился в погреб. Терри заявил, что будет искать во дворе, может быть, там, кстати, найдется и какая-нибудь завалящая лошаденка. — Ехать тебе во дворец на палочке, издевались близнецы. Эд с сапогом отодвинул кресло с распростертым в нем Гермальдом и стал греть руки у очага. Огонь затухал, и вместо топлива бастард кинул туда арфу и деревянную ногу хозяина. Абат указал ему на кресло. — Вот, ваша милость, это тот самый, кого вы ищете. Кроме него здесь некому быть. Эд наклонился над онемевшим Гермальдом. Отвечай, ты и был на Бресарском мосту, когда там погиб Роберт Сильный, герцог Нейстрии. Герман только и смог что кивнуть головой. Тут как раз вернулся Циери, сообщая, что во дворе нет ни ведьмы, ни лошади, а дождь проклятый так и хлещет. Спустился со второго этажа близнец Симон, обирая себя паутину. Никакой колдуньи! Только какой-то перепуганный мальчишка, вероятно, второй слуга. С веселыми криками ввалились из погреба Райнер и оруженосцы. Они тащили бурдюк черного андегавского, который хранил бедный однорукий, и пробовали его на ходу. Бастарт влил вино в рот Гермольду, плеская как попало. Но, ухватив за косицу, Эд запрокинул лицо Гермальда. «Правда ли, что с герцогом было сорок воинов, когда у моста на них напали норманы? Почему же тогда герцог сражался один и пал окруженный?» «Готфрид кривой локоть», — хрипел Гермальд, моргая белесами старческими глазами, «который теперь граф Каталаунский. Он первый повернул коня». «И вы все бежали?» «Нам казалось, герцог скачет за нами». «Ногу ты не на Бресарском мосту потерял?» «Нет, много позже». Бастард хлестнул его по лицу перчаткой и отошел. В этот момент как раз Хурн, оруженосец близнецов, запихивал в карман серебряный стакан Гермальда. «Руку на стол!» — зарычал Эд. Не решаясь противиться, Хурн положил дрожащую руку на скатерть. Бастард кивнул Тьери, и тот потащил меч из ножен. Близнецы умоляли о прощении на первый раз, и Эд, выругавшись, отменил казнь. Аббат святого Вааста ходил вокруг него на цыпочках, заглядывал в глаза. Ты как теперь этот дом? Себе возьмешь? Эту крысиную нору можешь ее забирать хоть себе, церковная кочерышка. Аббат, успевший нахвататься из бурдюка, заплясал, напивая. Мне мне он подарил все это мне. Близнецы же, указывая на него. Смаковали его новое прозвище — церковная кочерышка. А что ты подаришь нам? — спрашивая они Эда. — Будете мне верно служить, подарю целый город. — Между прочим, — аббат начал уже заикаться от обильного питья, — Ваша милость, та девка, которую мы ищем, она же оборотень. «Может, и в обернуться, и в летучую стригу, и в слугу мальчишку?» «И в бурдюк с вином!» — усмехнулся Эд. «И в бурдюк, истина ваша!» Он приказал засунуть горлышко бурдюка ему в рот. Абат вертел круглой головой, глотал, что есть мочи. Глазища его выпучились, как у жабы. Близнецы хохотали. «Крогленькая у тебя ведьма, заставка ее похудеть!» Тогда раздался надломленный голос Гермальда. Он сполз с кресла и у самых ног бастарта молил гостей уйти. Дом этот у него не бенефиций, не может перейти к другому владельцу. Это его аллот, наследственное владение, и имеются на это грамоты. Пусть гости уйдут, он готов даже золотом заплатить. Сказал и тут же пожалел о сказанном. Тьери и близнецы, по примеру своего вожака, обращавшие на него внимание так же мало, как на какую-нибудь мокрицу, сразу обступили его. Где грамоты? Где золото? Показывай, куда прячешь. Тере с сорвением ударил его сапогом в зубы. Тот отхаркивался кровью и молчал. «Дозволь его подвесить!» — просил Тьери Бастарда. Посеченное лицо его пылало. «Дозволь!» Бастард, повернувшись к ним спиной, меланхолично водил пальцами по толстенным древним бревнам стены. Приняв его молчание за согласие, Тьерри и близнецы раздели старика до гола и привязали к столбу. Разогнули кочергу, и сунули ее в очаг на Бастарт, Бастард! — простонал калека. — Гляди, что делают с человеком твои мерзавцы! Эд молча прошел вдоль стены, и, причудливо искажаясь на закруглениях, за ним ползла его тень. — А что сделали со мной после того, как, по вашей милости, погиб мой отец? А я ведь был совсем ребенком. Монах, который дремал под столом, в обнимку с бурдюком, очнулся, вылез, встал, пошатываясь на ноги. — Шел монах к своей милашке, — загорланил он, — и хихо хо хо к полведерной своей фляжке с сатанинским молоком. Он приподнял край кряса и пустился в пляс, повизгивая. Тьерри пинком загнал его снова под стол. «При живой матери, при коронованных дедях и братьях», продолжал Эд, ударив себя кулаком по ладони, «Меня в рабство! За что? И до сих пор я все как изгой преступный. Ответь мне ты сначала. За что?» В очаге треснула головешка бывшая некогда деревянной ногой. Снаружи шумел ветер, который пришел на смену дождю. — А меня за что? — высунулся из-под скатерти неугомонный аббат. — Домик мой сожгли напившиеся магнаты. Имущество у меня нет, кроме кобылки. Да и на ту зарится красавчик Тьери. Папа римский нам духовным даже жениться запретил хотя в Писании сказано, «Коль не можешь не жениться, так женись да поскорей». «Вот я тебя сейчас оженю!» Тьери выдернул из огня раскаленную кочергу и ткнул обата пониже спины. уй и завопил священнослужитель, забив ногами. Пылающий кочергой, Тьери махал перед лицом Гермальда, приглашая сознаться, где грамота и золото. Приведите сверху мальчишку, за ралабат, У хряча сразу развяжется язык. Гермальд напрягся на столбе и плюнул в перекошенную физиономию красавчика. Будьте вы прокляты, разбойники ночные. Пусть не будет вам вовек ни счастья, ни удачи. Да и сдохнете вы без семьи, без очага, и ворон расклюет ваши гнилые трупы. — Что ты гасишь свечку, гнусный Тьери? Тебе стыдно смотреть в глаза твоей жертвы? В наступившей темноте послышалось шипение железа и слабый вскрик Гермальда. — Зажгите огонь! — приказал бастард. — Кто смел погасить? — Тьери, брось кочергу! — Симон, приведи сюда мальчишку! И вдруг с улицы раздался истошный крик. — Это десятник деревенский кричит. — определил Аббат. — Что ему нужно? Райно распахнул дверь, и стало слышно, как Десятник выкрикивает, колотя в медное било. — Норманы идут! Норманы! Спасайтесь, люди! Эд вышел наружу и расспросил Десятника. Оказалось, что под покровом дождя норманы высадились на пристани, вероятно, надеясь самого императора захватить. — А много их? Говорят, сотни три или четыре. Ого! вскричали близнецы. Все спешно переседлывали лошадей. Тере схватил повод кобылки абата, а тот его пытался отнять. Оруженосцы привязали раненую борзую к седлу эда. Слезай, дьявол! суетился абат, видя, что Тьери уже в седле его кобыленки. Пошел прочь, поганая кочерышка! Тьерри отшвырнул его пинком, но Эд приказал кончать распри, и Аббат, догнав выезжающего Тьерри, вскочил сзади него на круг лошади. Когда стало светать, в разоренный дом Гермальда осторожно вошел Винифрит. Увидев привязанного к столбу Гермальда, отшатнулся, но затем обрезал путы, снял обвисшее тело. Молчал, сняв шапку. Затем устремился к лестнице, посмотреть, что наверху. Споткнулся, из-под ноги что-то покатилось. Пригляделся и вздрогнул. Это была голова безрукого слуги. Сверху послышались шаги, и Виннифрид на всякий случай спрятался за столб. Ему показалось, что белый призрак спускался, словно плыл по ступенькам. Потом понял, это же и есть Азарика, одетая в костюм сына Гермальда. Девушка творила непонятное, приникла к груди лежащего старика и затихла, будто умерла вместе с ним. Винифрид хотел было выйти из-за столба, но она внезапно поднялась, раскинув руки, как крылья белой птицы. Юститио! Веритас! Виндикатио! — выкрикивала она. Страшно было смотреть в ее дикие глаза, слышать голос, ставший похожим на совиный клекот. Мать была права, — сжавшись, крестился Винифрид. Бесов заклинает. А она вновь повторяла на своем латинском языке «Справедливость», «Правда», «Месть» и вырывала у себя клоки волос, чтобы болью телесной утолить душевную боль. И вдруг увидела голову однорукого, оскалившую зубы, запнулась и выбежала вон. Венифрит хотел за ней последовать, но жалобный стон его остановил. Старый Гермальд ожил и пытался встать. Венифрит от ужаса даже не мог креститься. Молочный туман выполз из леса, растекаясь по лугам. Вершины холмов растворялись в предутренней мгле. Далеко в деревне монотонно отбивал колокол. Ни голос человека, ни крик петуха не отвечали его одинокому зову. Туман распадался на клочья, которые плыли в долине реки, похожие на вереницы слепых. Колокол звонил им вслед. Глухой в пелене тумана и все же слышный на много миль окрест. Азарика сделала шаг, и туман подхватил ее словно на крылья. А колокол бил и бил далеко позади, провожал без радости и без печали.